Глава 21, в которой рассказывается о том, как Тамаза Магараф ехал из города Больших Жаб в Багбук, а попал совсем в другой город. Как, вероятно, помнит читатель, Тамаза Магараф, отчаявшись получить работу в городе Больших Жаб, отправился в Багбук к доктору Попфу. Доктор к этому времени уже сидел в тюрьме. Магарав этого не знал, и все же он ехал в Бакбук с тяжелым сердцем. С юных лет он привык зарабатывать себе на хлеб, и сознание, что он едет сейчас просить помощи у почти незнакомого, хотя и благожелательного человека, было для него невыносимо. Бр! как это будет унизительно валиться непрошенным незваным в дом к замечательному ученому оторвать его от важных научных работ словно доктор и без того не сделал для него так много не оказал ему совершенно безвозмездно величайшее измыслимых благодеяний он сидя прикорнул у окна Колеса нагоняли на него тоску своим монотонным тарахтением, душный и пыльный вагон печально поскрипывал, как бы сочувственно вспоминая вместе с Магарафом, те совсем недавние времена, когда тот еще ездил в отдельных купе первого класса, и к его услугам были самые дорогие рестораны, магазины и гостиницы Аржантеи. За окном медленно проплывал пейзаж, осточертевший Магарафу за долгие годы его артистических скитаний. Море исчезло, лишь только поезд отгрохотал первые десяток километров от столицы. И сразу начались заводы, заводы, заводы. Они возникали перед магарафом бесконечной вереницей унылых кирпичных и железобетонных зданий, серых дощатых заборов, испещренных саженными буквами фирменных названий. Стройные фабричные трубы, упиравшиеся дынными вершинами в неприветливые низкие осенние облака, сменялись грузными пузатыми домными, на колошниковых площадках которых копошились крохотные человеческие фигурки, мрачные литейные дворы, закопченные своды длиннющих бункерных эстакад, черные тускло поблескивающие горы угля, рыжие горы железной руды, зеленоватые горы, медный, просторные и изогнутые трубы кауперов и газопроводов, и снова домны и пышущие огнем корпуса литейных, грохочущие громады кузнечных и механических цехов, длинные, как дурной сон, сборочные цехи и составы, составы, составы с рудой, углем, коксом, нефтью, серыми стальными болванками — голубоватыми рельсами, черными, чуть ржавыми чугунными чушками, составы с ящиками готовой продукции, железнодорожные станции, зажатые со всех сторон пакгаузами, приземистыми и высокими, железными и деревянными, каменными, кирпичными, железобетонными. И снова заводы, и снова станции, и погаузы, и высокие гренастые стальные мачты, уходящие в туманную промозглую даль, как уэлсовские марсиане с грузными серьгами фарфоровых изоляторов и могучими тросами проводов высокого напряжения. Это здесь, у огненных рек расплавленного металла, у пылающих рассыпчатых многометровых стен коксовых пирогов, у раскаленных до бела и словно живых извивающихся змей проката, у блюмингов, разливочных машин, конвейеров, у рукастых подъемных кранов и разнообразных и разнокалибернейших станков и агрегатов, трудились изо дня в день, из года в год, до самого конца своих коротких и беспросветных жизней миллионы людей, создавших богатство и мировое могущество своих хозяев что на первый взгляд может быть общего между неприглядным, невыносимо будничным фабричным зданием и залитым огнями роскошным зданием столичного мюзик-холла, между безвестным слесарем или литейщиком и знаменитым артистом эстрады, имя которого у всех на устах. И все же, Все чаще и чаще приходил Тамаза Магарав к обидной мысли, что даже в лучшие годы своей карьеры он по существу ничем не отличался от этих миллионов безвестных людей в грязных спецовках, что и он, и они одинаково были наемными рабами чужих прибылей. Он всегда старался отогнать от себя эту мысль, она оскорбляла его, выводила из себя. Но она назойливо возвращалась вновь, и Томазо Магараф терял тогда всякое уважение к самому себе, потому что фабричный рабочий в Аржантеи — это самый последний человек. За ним идут уже профессиональные нищие. В таком в высшей степени безрадостном настроении пребывал наш неудачливый герой, когда на одной из станций в вагон шумно ввалился грузный высокий, багрово-щекий пассажир с перебитым носом и веселыми простодушными глазами общительного человека. Он легко забросил на багажную полку два весьма объемистых, но дешевых чемодана, плюхнулся на скамью напротив Магарафа, удовлетворенно вытер вспотевшее сияющее лицо большим голубым платком, шумно вздохнул и, уставившись на Магарафа, вдруг ни с того ни с сего залился раскатистым детским смехом. Замолкнув так же неожиданно, он выпучил глаза, снова уставился на Магарафа, затем от полноты чувств, охвативших его, хлопнул Магарафа по коленке и снова захохотал. «Тамаза Магарав!» — еле выдавил он из себя. «Будь я проклят, если не Тамаза Магарав!» Магарав даже не успел рассердиться. Он хотел было смерить развязного хохочущего великана презрительным взглядом, но его лицо вдруг расплылось в теплой улыбке. «Эге, старина, вы не ошиблись, а, судя по вашим изысканным манерам и мелодичному смеху, вы некий Эоген Цимарон. Человека с перебитым носом охватил новый приступ смеха, потребовалось несколько секунд, пока он, наконец, отсмеялся, отдышался и счастливо подмигнул Магарафу». — Старый разбойник, ты забыл упомянуть мой изящный носик, но бог тебе судья, я ужасно рад тебя видеть. Ну что, не окончательно еще забыл старика Цимарона? — Забыть Цимарона? Человека, с которым душа в душу проработал два сезона в «Золотом павлине»? двукратного чемпиона бокса Аржантеи, человека, которого знает вся страна, которому не раз аплодировал сам президент Аржантеи. «Ну, знаешь ли, — восторженно гремел между тем Цимарон, — если бы не фотографии в газетах, я бы ни за что, конечно, тебя не узнал. И потом как-то одет. Прямо индийский набоб. Признавайся, богат?» «Как церковная крыса. А ты?» «Как ее сестра», — сразу поскучнел Цемарон. «Ты смотришь на Цемарона, а Цемарон уже давным-давно вышел в тираж. Только зря провалялся в этих грабительских клиниках, где стакан простой воды обходится тебе дороже бутылки шампанского. Еле убрал оттуда ноги, и, не приходя в сознание, бац!» Сдуру открыл ресторан. Хотел, видишь ли, отыграться после клиники. Фу, Вспомнить противно. «Прогорел?» — понимающе спросил Могораф. «Странный вопрос, конечно. Прогорел и решил. Баста! Еду в родные места, в Пилеп. Небоскребов там, правда, что-то незаметно, но зато экс-чемпионы бокса там не более частое явление». Открою в Пилепе, какой не на есть ресторанишка, и кое-как дотяну до своего последнего земного нокаута. Забученно сморщив свое багровое лицо, Цимарон снял с полки чемодан и извлек из него бутылку дешевого, но крепкого вина. Друзья выпили за встречу, за дружбу, за удачу, и не успел еще поезд дойти до ближайшей станции, как бывшему боксеру удалось уговорить Магарафа плюнуть на бакбук, поехать в Пилеп и открыть там совместно ресторанчик. Экс-чемпион страны по боксу и бывший универсальный артист эстрады Томаза Магараф, тот самый, которого судили за то, что он вырос, должны были послужить неплохой приманкой в этом городке, еще более захолустном, нежели расположенный в 20 километрах от него известный уже нам город Лом. «В крайнем случае, если тебе уж совершенно нестерпимо потянет обратно в мюзик-холл», — сказал Самарон ты можешь отлично готовить свои номера и в Пилепе. Тихо, спокойно, ничто не отвлекает, и всегда под рукой добрый товарищ, который тоже кое-что понимает в цирковом деле, будь оно трижды проклято». Так получилось, что Тамаза Магарав, ехавший в Бакбук, пересел со своим старым коллегой в поезд, который на следующий день благополучно доставил их в Пилеп.